профессора Штерингаса борисовна знала лично. Познакомилась через неувольновающий к тому времени Ефима Закаровича. Муж, весьма способный архитектор, в то время трудился в архитектурной спецмастерской, руководимой архитектором Мирским Семеном Львовичем. Они сдружились, время от времени обмениваясь гостевыми визитами. Вот во время одного из таких домашних чаепитий в доме на трехпрудном переулке Мира Борис познакомилась с милейшей супругой Семёна Львовича Мирского, Розой Марковной. Поначалу женщины соблюдали в отношениях чинность и некоторую характерную для степени близости дистанцию. Но со временем обаяние и непосредственность с Розой Мирской обратили их внимание в нечто наподобие приятельских. Это обстоятельство и позволило Мире Борисовне пошептаться с Розой Марковной относительно своего здоровья. Беременность у Миры Шварц к тому времени была установлена, но само протекание вызывало у нее беспокойство, о чем она и поделилась с приятельницей в надежде на обширные связи мирских. Это был единственный случай в жизни Миры Шварц, когда она решилась пойти наперекор принципам равенства, думала о здоровье наследника так что частью идейных установок пришлось пожертвовать в разовом порядке. Мирская тоже связалась по телефону с главврачом клиники детских болезней Сумаилом Израилевичем Клионским, проживавшим в соседнем подъезде, и попросила зайти его на чай. Клионский с чрезвычайным уважением относящийся к Мирским, конечно же, неизмедлительно явился, почему им была представлена мира Шварц и ее проблема. «Да нет ничего проще, дорогая моя!» — с полным радушием отреагировал Смыл Израевич. «Я свяжу вас с моим другом, профессором Штерингасом Львом Семеновичем. Он первейший в городе гинеколог. Поверьте, прошу взять его по вас под личную опеку. И все будет в наилучшем виде, даже не сомневайтесь. Тем более, что он, как вы, большой знаток и любитель немецкого языка. Думаю, издрожитесь и рожать у него станете впоследствии не единожды и с превеликим удовольствием» так и вышло. Мира Борисовна обследовалась и наблюдалась у Шталинграса весь период трудно протекающей беременности. А в 32-м, когда выгнала из дому Ефима Захарыча Юлькиного отца, сделала у Шталинграса тайный аборт. Настолько уж тогда ненавидела мужа, поэтому не желала больше иметь с ним никакого семейного продолжения. Дружба с домом Мирских после этого сперва ослабла, а с темы за немением связующего звена в виде эфим Захаровича Шварца вовсе захерел. В итоге, после того, как в Сороковом арестовали самого Семена Львовича, совсем сошла на нет. Тогда она еще подумала как же так, рядил с подпорядочного человека, академиком был, депутатом. Дворец Федерации возводить собирался по собственному проекту. Жена Роза Марковна наиприятнейшая женщина, мать, какой только можно позавидовать и поискать, да и хозяйку лучше не придумать, и интеллигентка из настоящих старомосковских в лучшем смысле слова, и на тебе жена врага народа. Гинекологом Лев Семенович был отменным. Пациентки обожали его, его коллеги ценили и уважали, борясь за место в очереди на заполучение главврача в качестве научного руководителя диссертации тот день, когда был зачитан приговор, и по решению суда гинеколога ждала высшая мера, девятиклассник Сева Штарингаз в школу не пришел. Не явился он на следующий день, не появился еще неделю. А затем, не придя, простился с ребятами, перевелся в вечернюю школу рабочей молодежи и устроился на завод учеником токаря. Тогда Мира Борисовна не сочла возможным пойти и остановить Севу, несмотря на многолетние дружеские отношения с его отцом. Именно учительница Мира Шварц в августе 45-го, перед началом учебного года, позвонила Льву Семеновичу и предложила свое содействие в переводе его замечательного усевы в ее школу на Арбате. Сказала, будет лишний глаз, дорогой мой, и усиленный немецкий, лично позабочиться. Однако лично заботиться не пришлось. Ученик Штеренгас и так проявлял повышенную усидчивость, не давая ни малейшего повода к беспокойству. Когда доктор Штерингас был арестован, и открылось его активное участие в деятельности врачей-вредителей и убийц, ярости Мира Борисовна не было предела. Ошибки она не допускала, ошибка исключена. Невозможно арестовать врача, тем более заслуженного, человека в возрасте, в том случае, если он не убийца. Советские правоохранительные органы, именуемые отдельными неразумными личностями, как карательные, никогда не станут привлекать к ответственности честного человека, врача, гинеколога, подарившего жизнь тысячам советских граждан и гражданок, в том числе ее сыну Юрию Шварцу. Сын вырос, прошел войну, имеет боевые награды, получил высшее образование, стал художником, очень хорошим, кстати говоря, имеет собственную мастерскую в центре города. Что же заставило Льва Семеновича стать подлым убийцей? Какая такая ненависть к своему народу? За что? За то, что это русский народ, а он к нему не принадлежит. Ведь остальные обвиняемые тоже практически все евреи. И тоже врачи, и тоже маскировались клятвой Иппократа. Это сколько они убили, если посчитать. Население большого города не меньше, и что было бы, если бы этих нелюдей в белых халатах вовремя не остановились все те же органы? Какое всему этому найти объяснение, мир Борис не знал. Долгие годы жизнь вела ее уверенной поступью к ясному пониманию будущих целей, вела по дороге, проложенной отцом всех отцов, и она шла по ней, ни разу не споткнувшись, не свернув в сторону, не тормознув на обочине. Сегодня же зав. отделом сообщил ей новость чрезвычайную. «Репрессированный отец вашего бывшего ученика, — сказала, — профессор медицины Лев Семенович Штерингас, хотя и расстрелян по приговору суда, но оказался безупречно чист И теперь он посмертно реабилитирован, ему возвращено его честное имя» и по этой причине не могли бы вы уважаемый мир борисна войти в контакт с семьей доктора если удастся вернуть в школе талантливого ученика са ширренгаса но сами посудите лечо нам еще один токар если мальчик готовил себя к профессии врача и имел все возможности пополнить бескорыстную армию медработников в которых нуждается не окрепшище по своей страна а с его хорошей извиняюсь Еврейской головой он непременно нагонит в до выпуска время то, что упустил в шером, и обязательно поступит в метаинститут В этот вечер Мире Борис непременно нужно было подумать о многом в одиночестве. После того, что ей сообщили в РОНО, она, вернувшись в школу, почти весь день просидела, не выходя из кабинета. Провела урок немецкого в седьмом классе и снова запилась. Ссылаясь на сильную головную боль, попросила отменить плановый педсовет, чем крайне удивила коллег. Такого они не, не сумели припомнить за долгие годы работы с ней.